недели или даже целый месяц. Это было открытие первостепенной важности. Так была подтверждена гипотеза, которую Джордж Бонд высказал еще 10 лет назад. И вот новый успех. Один из коллег Джорджа Бонда, Роберт Оркман, разрабатывает метод ускоренной декомпрессии. При этом подводник возвращается на поверхность почти без остановок. Водолаз поднимается на борт плавбазы, и там, в барокамере, в теплом уютном номере, заканчивается декомпрессия. Проверкой этих идей в естественных условиях явился эксперимент Эдвана Линка с первым поселением человека в глубинах моря. океанаст 1 Вот уже сутки живет и в глубинах моря. Ничего подобного не случалось еще ни с одним из землян. Так долго под водой... Люди могли обитать лишь в подлодках. Однако на сей раз все обстояло иначе. Сверху, по шлангам, непрерывной струйкой поступал сжатый в семь раз синтетический воздух. Эта газовая смесь состояла из 96,4% гелия и из 3,6% кислорода. Хотя кислорода было очень мало, океанас не испытывал ни малейших признаков удушья, потому что каждый глоток уплотненного коктейля, в действительности содержал даже чуточку больше кислорода, чем обычный воздух. От холода в подводном домике защищал специальный электроколоритер. Запасы провидии и пресной воды хранились здесь же, не был забытый телефон. Но в сгущенной искусственной атмосфере голос теней казался каким-то странным. Корабельные наблюдатели, стоявшие на другом конце провода, в ответ на вопрос услышали нефленораздельные, крякающие, визгливые звуки. Зная это, Роберт предпочел отмалчиваться. Иллюминаторы излучали яркий свет, поэтому здесь постоянно толпились разные подводные зеваки. Они подплывали к самому стеклу и, разбывая жабры, тыкались в него носом, бесцеремонно заглядывая в окна что это за чудище сидит в аквариуме, должно быть, сплетничали подводные кумушки. Иной раз они вдруг исчезали, как ветром сдуло. Дело ясное, появился новый гость, и не безобидный, видать, если не хочешь попасть ему на зуб, скорее плыви прочь. Облакившись в утепленный гидрокостюм и закинув за плечи акваланг, Стенни открывал люк и появлялся перед своими гостями, рыбами и другими животными, исконными обитателями морских вод. С трудом ориентируясь в кромешной тьме, не обращая внимания на ледяную воду, совершал он ночные вылазки, оставаясь один на один с мрачными и таинственными морскими глубинами. А для тех, кто вместе с Эдвином блинком дежурил на поверхности, самый большой интерес представлял сам Роберт Станиил. Они хотели знать все, каково его самочувствие, настроение, Не возникают ли тягостные мысли, неприятные ощущения? Быстро ли он устает? Не ухудшились ли зрение, слух, сообразительность? И даже, что предпочитает он на обед? Первый обитаемый дом под водой распахнул свою дверь 6 сентября 1962 года. Участок для дома Линк подобрал у побережья Франции, близ Вильфранша, в Средиземном море, на глубине 61 метра. На следующий день к исходу 26 часа подводной жизни в Стюнии домик немного подтянули к поверхности. На этой глубине исследователь, первый в истории человечества житель моря, провел еще почти трое суток. Путешествие закончилось на шестой день, уже в корабельной барокамере. стени свое дело сделал. Настал черед Линка, да и не только Линка, обдумать первые результаты этого необычайного эксперимента – в глубинах моря. Обвинение в фантастичности спокойно принимаем. Фриттьев Нансен. Двое, не считая Диогена. Снова колебсяне работают на голом островке неподалеку от Марселя, но теперь это остров Помек, сосед Шато-Диф, где в замке был заточен легендарный человек в железной маске. Калипсо и Эспадон стоят в тесной бухточке по бокам большой понтонной баржи, нагруженной снаряжением и людьми. Кругом сферические буи, надувные лодки, швартовы. Совсем низко над судами повис вертолет.